Глава 17. Баклажанового цвета ковер из ресторана поднимался наверх, до квартиры Роберта. Вы не узнаете вкус Роберта. Настолько кардинально он изменился, квил проговорила Мэри по своей привычке, чуть приподняв брови. В Италии он открыл для себя международный модерн. Как обладательница чипендейла, она явно этого не одобряла. Я тоже люблю модерн, отозвался Квиллер. С того самого времени, когда снимал квартиру Гарри Нойтона, на вилле веранда. У Нойтона, по сравнению с тем, что вы сейчас увидите, просто викторианская готика. Баклажановый ковер закончился на последних ступенях лестницы, и дальше пол представлял собой лоснящийся каток желтоватого мрамора. Тут и там, на зеркальной поверхности катка, стояли конструкции из стальных прутьев, штырей и трубок, объединенных в геометрические узоры со стеклом или кожей. По-видимому, это были столы и стулья. Роберто появился в дальнем конце зала, где, по разумению квиллера, находилась байроническая гарсоньерка, обставленная диванами красного бархата с наваленными на них подушками. Адвокат, ставший поваром, выглядел впечатляюще. Массивные плечи закруглились от долгого сидения над книгами по закону и стояния над разделочной доской. В одежде он предпочитал классику, а разговаривал так, словно выступал в суде, выдерживая необходимые паузы. Зато руки его стали красноречивее, чем до отъезда в Италию. Прежде он ими так не размахивал. — Приятно видеть вас снова, — сказал он, — ни намека на пылкое европейское объятие. Слишком многого Квиллеру хотелось бы от бывшего Роберта Мауса. — Роберта, это великая честь, — сказал Квиллер. — Мы встречались три года назад, но, кажется, прошло тридцать лет. Позвольте сказать, что ресторан ваш просто великолепен, а еда восхитительна. «Я кое-чего чему — проговорил хозяин. «Присаживайтесь. Мы выпьем аперитив и немного побеседуем, а затем сойдем вниз, где для нас будет накрыт столик». Квиллер выбрал группу штырей и планок, казавшихся совершенно неподходящими для сидения, но обнаружил, что на такой конструкции не только можно сидеть, но сидеть весьма удобно. Двое других членов компании расположились на некотором расстоянии друг от друга и от квиллера. Пространство было частью дизайна этого прохладного, спокойного и пустого зала. «Обслуживание в ресторане», — продолжил Квиллер, — «изумительное». «Где вы отыскали таких замечательных официантов?» «Это студенты-законники», — пояснил ресторатор. «Я предлагаю им считать наших посетителей господами присяжными заседателями». «Очень хорошо, что в качестве менеджера вы наняли Шарлотт Руб. Она, похоже, совершенно счастлива и несколько оттаяла». «Это не только от того, что у нее появилась работа», — вставила Мэри. «Ведь впервые в жизни она встречается с мужчиной». «Да, конечно», — согласился Квиллер. «Я с ним уже познакомился. Кто-нибудь знает, что случилось с его ухом?» «Взрыв динамита», — сказал Роберта. «Хорошо еще, что бедняжка остался в живых». «Ему очень долго делали пластическую операцию», — добавила Мэри. Они обсудили метаморфозы Хламтауна, Цвингер-бульвара, речной дороги и города в целом. Затем Роберта сказал... «Как я понимаю, мистер Квиллер, у вас возникла проблема э, с кособланкой, «Действительно. Но это не касается финансовых возможностей, ибо фонд К согласился выделить деньги на реставрацию здания. За Загвоздка в самой мисс Пламп. Мне показалось сначала, что между нами возникло некое взаимопонимание. Но стоило мне упомянуть о реставрации, она тотчас отстранилась, словно опустила занавес. Может быть, вы знаете, как до нее достучаться? Ведь вы были ее поверенным». «Кстати, как долго?» Роберто сделал глубокий вдох и подчеркнул свои слова отчаянной жестикуляцией. «Двенадцать лет! Двенадцать ужасных лет неблагодарной работы! Я бы предпочел начинять торты «А как она отреагировала на ваше предложение, Квил, написать книгу?» – спросила Мэри. Сомневаюсь, что она поняла суть, но ей понравилась идея сфотографироваться. Дай бог с ней, с этой книгой, меня волнует другое. У носка очень сильные противники. А поскольку в печать просочились сведения о том, что носок имеет средства, наши соперники могут пойти на отчаянные меры. Им всего-то нужно, чтобы мисс Пламп передала имущество по наследству. Если это произойдет, то старушка может настичь сердечный приступ или церебральный паралич, или сальмонолез. Достаточно... «Мерзкая гипотеза», — проговорил Роберто. «Вам известно, что вчера внезапно скончалась ее служанка. Ее личная служанка». «Эльпидия?» — удивилась Мэри. «Эльпидия. Пищевое отравление. Так говорят. Может быть, куриный хаш? Или же она стянула шоколадные конфеты, предназначенные для графини?» «Вы подозреваете, что на мисс Плам готовится покушение?» Напряженно спросил Роберта. Но, простите, я не вижу, на чем основаны ваши подозрения. Смерть графини выгодна строителям, банкам, городской казне. Да, но речь идет об уважаемых бизнесменах и гражданских руководителях, а, не о бандитах. Я знаю, что пониманы Грейстоуны, уважаемые фамилии, покровители искусств и всякое такое. Но кто такой Флат? Роберт обменялся взглядом с Мэри, и они помолчали. Затем Мэри все же выдавила. «Все предположения Квилла в прошлом оказывались верными, даже когда заходили слишком далеко». «Я никого не обвиняю, сказал Квиллер. «Просто хочу задать несколько вопросов. Кто таков, например, этот гротескный дворецкий графини? И можно ли ему доверять?» «Фердинанд», — пылко проговорила Мэри, — «преданный слуга». Неважно, насколько абсурдно может казаться его внешний вид. Его мать долгие годы была у графини экономкой. Ну а кто сейчас, когда вы Роберта вышли из игры, занимается делами, мисс Пламп? Кто переписал завещание после смерти Ди Бессенджер? Моя бывшая нотариальная контора. Почему после смерти графини все ее имущество отойдет к разным благотворительным организациям? Зачем они это сделали? Разве они не поддерживают дело кособланки? «Они подвержены влиянию пенниманов». «Нет, нет, нет. Я вот что хочу сказать», — перебил ее Квиллер. «Против нас играют очень сильные противники. Обычно я с дистанции просто так не схожу. Но сейчас я уверен, что восстановление Касабланки — дело безнадежное. Меня лишь волнует безопасность этой маленькой жалкой женщины на двенадцатом. Что можно сделать для ее защиты и для защиты других жильцов?» Роберт охмурился. Он не ожидал подобного поворота в деле. «Вы можете считать мои подозрения необоснованными», продолжал Квиллер. «Но три года назад, на речной, когда вы мне не поверили, помните, что случилось?» «Может быть, Квилл и прав?» вставила Мэри. «И еще хочу сообщить, что злые силы, угрожающие графине, уже совершили два убийства для того, чтобы достичь своей цели». «Что вы имеете в виду?» потребовал ответ Роберта. «У меня есть повод считать». что Ди, Ди Бессенджер, как наследница Касабланки, была убита человеком, который хотел от нее избавиться, а Роса Расмуса просто подставили. — И вы располагаете доказательствами? — Их достаточно, чтобы ими заинтересовался мой друг из отдела по расследованию убийств. Квиллеров уверенно пригладил усы. — В настоящий момент я не имею права сообщать об этих свидетельствах и раскрывать источник информации. Ему вовсе не хотелось рассказывать, Любителю тортинок и тортелирии о сигналах, которые посылал ему собственный кот и усы. Тут появился официант и объявил, что их столик готов, поэтому Роберт, обратной возможностью прекратить неприятный разговор, быстро повел их вниз. В ресторане, где среди других посетителей был одетый во фраг человек с длинным лицом и высокими скулами, Роберта и его гости заговорили об итальянской кухне, антикварном шоу Филадельфии, о жизни в а в конце ужина Роберта сказал «То, о чем вы мне поведали наверху, мистер Квиллер, заставляет меня всерьез». «Да, всерьез заняться этим делом», провожая Мэри Дакворда «Голубого дракона». Квиллер держал в руках пакетики с фольги, завернутый в салфетку. Какое-то время они шли молча. Затем Квиллер произнес. «Расскажите о том дне, когда убили Диану. Кто играл с вами в скребл?» «Это был праздничный уикенд», — ответила Мэри. Ди пригласила кучу народа к пяти часам. Роберта не пошел. Он очень капризен во всем, что касается еды. Так что я отправилась одна. Там был, естественно, Рос и Илана Тарк, обозреватель в прибои, «И Джером тот, да, и Ривин Уилк, последнее открытие Иди. Он пишет эти омерзительные портреты обжирающихся людей. Были еще какие-то художники?» Она назвала фамилии, которые Квиллеру ничего не говорили. «И еще эта штучка, Кортни Хэмптон, которого я просто не выношу». Ди считала его безумно умным. «И жильцы кособланки, до которого часа продолжалась вечеринка. Уходить начали где-то около восьми. Я тоже ушла». Ди просила остаться на партию в Скрэбл, но я обещала Роберта отужинать с ним. Он стал мне дорогим и хорошим другом. Квиллер про себя отметил, что эти двое – прекрасная пара. Ашлах сказал, «Никто не ответил на мой вопрос о Фладе. Кто он такой?» Мозговой центр напичкан идеями. Пеннимал и Грейстоун приняли его в свою компанию несколько месяцев назад. Они всегда, как вы понимаете, были довольно консервативны, а Флад растормошил их. Ворота Альказара — это его изотея? — Видимо, да. Он часто уезжает у Роберта? Не знаю, никогда его в ресторане не видела. А сегодня он там был. Сегодня вечером. Они попрощались у голубого дракона. Квиллер, пригладив усы, решил поутру позвонить Мэту Фигамону.